Глава 13 или и все же помощница директора. Вместе с Адарой мы прибежали на пустырь за академией. Туда, где я уже видела детей при осмотре внешнего вида здания. Как оказалось, тут дети сделали что-то вроде огородика. Если так можно было назвать, три грядки с чахлыми кустиками незнакомых мне растений. Трава вокруг грядок. И то выглядело живее, намного живее. Зеленые сочные листья, напоминающие земные подснежники, буквально усыпали довольно большой участок земли. Из каждого небольшого кустика торчала стрелка, цветонос с набухшими, но еще закрытыми бутонами. — Вот! Вы только посмотрите на это! — громко говорила Адара, пытаясь отдышаться. — Тут ничего не было, совсем! «А теперь вот!» Девчушка махнула рукой в сторону, как мне показалось, грядок. Мы с директором подошли к ним ближе и остановились. Я просто рассматривала растения, даже не пытаясь понять, что это такое. Больше меня волновал вопрос, почему тут растет хоть какая-то трава, тогда как весь пустырь представлял собой унылое зрелище. Мэтр Тернер же, присев на корточке, Потрогал пару поникших листочков. Рису пытаетесь вырастить? Он поднял взгляд и посмотрел на Родерика, который внимательно наблюдал за ним. Твоя работа. Наша. Адарам не всегда помогает. Молодцы. Но вы же знаете, что Риста не растет у нас. Влажности не хватает. Да мы знаем. Бесцеремонно перебила директора Адара. Ну, при чем тут триста Мы с ней уже третью декаду мучаемся. А сегодня я уговорила Рика попробовать еще повлиять на нее магией. И вот. Ты маг жизни? С растениями договариваться умеешь? Алан встал и небрежно отряхнул руки, не сводя взгляда с мальчика. Родерик только кивнул в ответ, ничего не поясняя. Да и что тут говорить? Судя по жалкому виду растений... Как маг, он был очень неопытен, а может, и слаб. Кто тебя учил? Не отставал от Рика директор. Симметр. ну раньше такого не было. Директор Тернер осмотрелся вокруг и, кивнув своим мыслям, попросил. Покажешь, что ты делал сегодня? Да, все как всегда, неуверенно начал Рик. Мы пришли после обеда с Адарой, хотели еще раз полить Ристу и я собирался повлиять на нее. Положил руки на землю, закрыл глаза и...» Мальчишка каждое свое слово сопровождал действиями. Он сел на корточке, закрыл глаза и весь напрягся. Дальше произошло то, чего я меньше всего ожидала. Я увидела, как крик засветился. Весь, едва сдержала испуганный вскрик, наблюдая... Как тонкие ярко-зеленые нити, вспыхнув, опутали мальчишку с ног до головы. Сначала они покрыли полностью тело мальчика, а потом через его руки начали проникать в землю. Многие из них истаивали, как только выходили за пределы ладони Рика. Другие же погружались все глубже, пока не дотянулись до корневой системы одного из растений. В этот момент вся поляна покрытая сочной зеленью засветилась магическим светом и бутоны цветов начали распускаться не веря своим глазам я тихо спросила, зная что рядом стоявший Мэттер тернер меня точно услышит вы видите это вижу золотые колокольчики вирши мне в печень поверить не могу услышав название цветов Я резко повернулась к Калуну и тут же прекратила видеть странные зеленые свечения. Даже поморгала пару раз, но нет, нити больше не появлялись. — Как золотые колокольчики! — удивленно переспросила у метра Хотел бы я знать! — Рик! Эй, Рик! Остановись! Дождавшись, когда мальчик откроет глаза, директор требовательно спросил. «Откуда у вас семена золотых колокольчиков?» «А у нас их не было», — ответила Адара. «Где бы мы могли их взять, мэтр? Мы только обсуждали с Риком, как нам жаль, что Мурур Лема не сможет долго прожить без этих цветов, ведь он такой милый». «В академии живет Мурур?» Директор повернулся ко мне и вопросительно выгнул брови. «Но ответить я не успела». Меня опередил Родерик. Да, его Леому подарила Алиса. Взгляд мэтра стал еще более удивленным и в то же время требовательным. — Где вы успели найти Мурура? — В городе. Девочка бесплатно раздавала. — А это правда золотые колокольчики? — Ну, пожалуйста, пусть это будут они. Мысленно взмолилась, боясь надеяться на лучшее. «Не имею привычки врать», – задумчиво ответил директор. «Знаете, что означают эти цветы?» «Что Муруру будет что кушать», – озвучила свое единственное предположение. Под насмешливым взглядом Тернера я, кажется, один даже немного покраснела, а уж от его слов и вовсе захотелось провалиться под землю. «Какая похвальная забота о животном!» Но я про другое спрашиваю. Золотые колокольчики всегда были предвестниками перемен и символом удачи. — И что вы этим хотите сказать? — осторожно поинтересовалась, неуверенная, что правильно уловила ход мысли мэтра. — Лишь то, что вы можете остаться в Академии. — Вашей помощницей на испытательный срок, — сузив глаза, ответил директор. Мы молча смотрели друг на друга, в очередной раз столкнувшись взглядами, пока нас не прервал задумчивый голос Родерика. «Если эти цветы позволят Алисе остаться с нами, интересно, что директор скажет, узнав про кабинет и лестницу?» «И про сыр!» – тихо вторил ему девичий голосок. С каждым словом ребят, взгляд Алана становился все более удивленным. Но новость про сыр явно послужила последней каплей. Что вы успели натворить? Услышав этот тон, решила не сообщать заносчивому мужчине про зеркало и гардероб. Обойдется. Обеспечила себя работой, а детей едой. Ну пошли, помощница, покажешь, о чем речь. Не дожидаясь моей реакции, он развернулся и, чеканя шаг, направился ко входу в академию. «И с этим мужчиной мне предстоит работать целый год?» «Прав был, Ашрус, зарплата я сильно продешевила. Скажите ли ему, чтобы принес своего мурура на поляну? Пусть ест животинка!» Шепнула малышне и бросилась догонять руководство. «На испытательном сроке!» «Нет, посмотрите, какой индюк! Гусь!» Кута языкастая. Как директора не назови, но факт остается фактом. Спящим. Он мне нравился больше. До академии мы шли молча. Также молча поднялись на второй этаж, где мэтр рассматривал арку молча. Да-да. А потом он, обернувшись, посмотрел на столпившихся студентов и строго спросил. «Кто-то поднимался наверх?» «Нет». «После обеда собиралась подняться Алиса», — начал Калеб. «Но вы вышли из академии, и мы думали...» «Неправильно вы думали», — не дал ему договорить Тернер. «Алиса добрая, моя помощница, и какое-то время будет жить и работать здесь». Судя по тону, а он очень хотелось добавить, что работать я тут буду временно, но при студентах он сдержался. Я сейчас проверю, что там, а потом, надеюсь, столпотворение рядом с лестницей прекратится. Обведя студента взглядом, мэтр Тернер уверенно шагнул на новую лестницу и, поднявшись на пару ступенек вверх, позвал меня. «Алиса, вы, естественно, со мной!» «Естественно!» Зашла в проход вслед за начальником и закатила глаза. «По крайней мере...» Я знаю, что меня Академия не обидит. Наверное. Поднимались мы снова молча, а оказавшись на третьем этаже, я тихо присвистнула. Это была библиотека. Огромная двухуровневая библиотека с кучей книг. Внизу стояли мягкие диваны, изящные тумбы с настольными кристаллами, несколько журнальных столиков и один... Явно рабочий стол, не иначе, как место для библиотекаря. На стене, как раз за ним, между двух широких окон, висели знакомые мне портреты. Ну, хорошо, что они не пропали бесследно. Также тут имелись две лестницы, ведущие на широкий балкон, который опоясывал все стены и позволял доставать книги и на втором уровне. А еще библиотека имела две двери расположенные напротив друг друга. Правая вела в читальный зал с рядами столов и лавок, видимо, чтобы можно было работать с книгами, не забирая их с собой. Левая дверь вела в учебный класс. Насколько я могу судить, просторное помещение имело ровно 20 одноместных столов, одну трибуну, по всей видимости, для преподавателя. У задней стены стоял ряд пустых стеллажей но я легко смогла представить их себе заполненные книгами и личными вещами, необходимыми для учебы. Огромные окна давали достаточно дневного света, а легкие шторы сглаживали строгую атмосферу комнаты. Под вопросительным взглядом директора я чуть было не начала оправдываться, а потом подумала, какого черта? Здорово, что у детей теперь есть библиотека. Вы так не считаете? Столько ехидства начала я, но, посмотрев в глаза мужчины, осеклась. Аллан Каспер Тернер выглядел уставшим. Стоило нам остаться наедине, из его взгляда ушел холод, а сам он превратился в бледную тень самого себя пятиминутной давности. Подойдя к нему ближе, подавила в себе желание дотронуться до его руки и куда как мягче сказала. «Давайте, я вам покажу кабинет. Мне нужна помощь с документами. Никак не могу разобраться, что к чему. Посмотрите их хоть немного, и я от вас отстану. На сегодня». «Не оставляйте мне никакой надежды на избавление от вас?» Шутку можно было бы оценить, если бы не печальный вид мужчины. Посмотрев его дымчатые серые глаза, легко пожала плечами. Обещать совсем оставить его в покое я никак не могла. Развернувшись, быстро спустились вниз и, не обращая внимания на вопросительные взгляды студентов, я отошла в сторону. Пусть Аллан хоть пары слов с ними перекинется. Студентам не помешает напоминание, что в академии все-таки есть хозяин. Мэтр Тернер, спустившись, тоже не стал задерживаться, махнув рукой на лестницу, спокойно сообщил. «Поздравляю, у нас есть библиотека. Постарайтесь не разнести ее». Собственно, этого было достаточно, чтобы через пять минут в коридоре мы с ним остались одни. «Ну и где кабинет?» «Идемте». Не дожидаясь реакции, направилась в наши комнаты. Если Тернер еще не понял, где именно я обосновалась, то его ждет большой сюрприз. Не все же мне каждый день удивляться. Стоило мне уверенно толкнуть дверь в общую гостиную, как за спиной раздался кашель. «Сколько, вы говорите, уже живете в академии?» Мэтр шел за мной по пятам, но остановился в дверях кабинета, с удивлением оглядываясь. «Трое суток. И все это время вы...» Да. Жила в комнате напротив вашей и даже пыталась навести какой-никакой порядок в гостиной. Увы, чтобы привести ее в порядок, нужно больше времени. Кабинет, лестница, еще какие-то изменения были. В моей спальне появилось зеркало. Нет, гардероб точно пока оставлю в секрете. Вот печенкой чувствую, это сейчас лишняя информация. «Надо же! Зеркало!» – тихо буркнул Тернер и решительно подошел к столу. «Показывайте, что с документами!» в следующий час мы спора разбирали горы свитков и писем. Конечно, со всем накопившимся за полтора года разобраться за час даже вдвоем было невозможно, но я хотя бы поняла систему. Письма в конвертах следовало складывать отдельной кучкой. Это была личная корреспонденция директора. И остается только надеяться, что в них не было ничего важного, ведь многие пролежали запечатанными очень долго. Свитки с тусклой, как будто выцветшей печатью, можно было выкидывать. Видимо, в печатях, которые выглядели как нарисованные простым карандашом, силы уже не было, и эти договора были исполнены. Свитки с золотой печатью требовали подписи директора. Заглянула одним глазом в такую и поняла, что речь идет о деньгах. Подробнее смотреть буду позже. Сейчас главное запомнить. Свитки с мерцающими печатями нуждались в более тщательном изучении. Их мы тоже откладывали в отдельную стопу. А новостные листы мэтр безжалостно рвал и небрежно бросал на край стола. Когда увидела это в первый раз, чуть не задохнулась от возмущения. Тернер даже не стал поворачиваться в мою сторону, лишь коротко обронил. Буду уходить, весь мусор уберу. Мы работали быстро и не отвлекаясь на разговоры. Но все равно складывалось впечатление, что гора документов не уменьшается. Поставив очередную подпись рядом с золотой печатью, мэтр Тернер поднялся из-за стола. «На сегодня я все. Мне нужно успеть сходить в город. Вы начните разбирать те документы, что мы с вами отложили, чтобы в следующий раз могли в двух словах передать их содержимое». Кивнув, Алан собрался уже выйти из кабинета, прихватив с собой пачку писем и обрывки новостных листов, но в дверях задержался. «Что за история с сыром?» «Ну...» Случайно так получилось, что я слышала один из ваших разговоров с духами. Не знаю, помните ли вы, два из них отличались скандальным характером, а вот третий очень переживал за ящик с сыром. Вкратце рассказала историю про спрятанные есты и благодарность женщины за помощь в таком щекотливом вопросе. Мой рассказ вызвал улыбку Метра, и от этого мне стало чуточку теплее. Может быть, он не совсем потерял себя, и еще есть шанс ему вернуться к нормальной жизни? Ну Но надо же, подслушанный разговор с призраком. Оказывается, они могут не только вызывать головную боль. Спасибо, Алиса, и хорошего вам дня. С этими словами Мэттер коротко поклонился и оставил меня в кабинете одну. До позднего вечера я воевала с документами. Вчитывалась в договора, раскладывала их по самодельным папкам. Новостные листы оказались полезным мусором. Делала пометки в своем блокноте, чтобы не забыть и не перепутать, о чем сейчас читала. Вечером, поужинав в одиночестве на кухне, усталая, но довольная поплелась в ванную. Это был замечательный день, полный сюрпризов и временами неприятных разговоров, но все же замечательный. Даже Алан сегодня был необычайно деятельным, чего я не замечала за ним до этого. Да и если судить по взглядам студентов на своего директора, они тоже не привыкли к такой активности Метра. Хотелось бы мне знать, с чем связаны такие перемены в поведении Тернера. Спать ложилась с уверенностью, что теперь многое начнет меняться. Вот если бы еще перед сном... Я не слышала приглушенные крики из спальни напротив.